Явление первое. Проходят гуляющие, некоторые останавливаются и читают афишу на воротах. Телятив и Васильков выходят из кофейной. Телятев что-то жует. Ну да, ну да, в сторону. Когда он отстанет? Васильков. Я хочу сказать, что она по своей миловидности очень привлекательная девица. Телятев. Ну «Вот новость. Какое открытие вы сделали? Кто ж этого не знает?» Снимает шляпу и кланяется. «Совершенная правда-с. Чебоксарова хороша. Дважды два-четыре. Вы еще такой бесспорной истины не знаете ли?» «Васильков. Я хотел вам сказать, что она мне очень понравилась». «Телятев. Еще лучше?» «Да кому же она не нравится? Помилуйте вы меня». «И что тут для меня интересного, что она вам нравится? Вы, должно быть, издалека приехали?» Васильков. «Да, не близко таки». Телятев. «Вот бы вы меня удивили, если бы сказали, что вы ей понравились. Это была бы штука любопытная. А что она вам нравится, диковина тут нет. Я знаю человек 15, которые в нее влюблены без памяти, только из взрослых людей». А если считать с гимназистами, так и конца нет. А вы знаете что? Вы попробуйте сами ей понравиться. Васильков. Да разве ж это так трудно? Телятев. Ну да уж я вам скажу. Васильков. А что ж нужно для того? Какие качества? Телятев. Такие, каких нет у нас с вами. Васильков. А позвольте, например. Телятев. А например... «Полмиллиона денег или около того?» Васильков. «Это ничего». Телятев. «Как ничего?» «Батюшка вы мой». «Да что ж, миллиона то как грибы растут». «Или вы Ротшильдом племянник?» «Тогда и разговаривать нечего». Васильков. «Хотя ни то, ни другое, но нынче такое время, что с большим умом». Телятев. «Вот». Видите ли, с умом, да еще с большим. Значит, прежде надо ум иметь. А у нас большие умы так же редки, как и миллионы. Да оставим те лучше об уме говорить, а то кто-нибудь из знакомых услышит, смеяться станут. Умные люди сами по себе, а мы сами по себе. Значит, ум по боку. Ну его. Где его взять, коли Бог не дал? Васильков. «Нет, я не так скоро откажусь от этой способности. Но что же еще нужно, чтобы ей понравиться?» Телятев. «Красивый гвардейский мундир, дочин, по крайней мере, полковника, доврожденную светскость, которой уж научиться никак нельзя». Васильков. «Это же очень странно. «Неужели никакими другими достоинствами, никакими качествами ума и сердца нельзя покорить эту девушку?» Телятив. «Да как же она узнает про ваше качество ума и сердца? Астрономию, что ли, вы напишете, да будете читать ей?» Васильков. «Жалею. Очень жалею, что она так недоступна.» Телятив. «Да вам-то что же?» Васильков. Вот, видите ли, я с вами откровенно буду говорить. У меня особого рода дела, и мне именно нужно такую жену, блестящую и с хорошим тоном, Телятев. Ну да мало ли что кому нужно. Что, вы богаты очень, Васильков. Нет еще, Телятев. Значит, надеетесь разбогатеть, Васильков. В настоящее время, телятьев да что то вы все с настоящим временем, Васильков. — Потому более, что именно в настоящее время разбогатеть очень возможно, Телятев. — Ну, это кому как бог даст. Это еще буки, а в настоящее-то время вы имеете что-нибудь верное? — Скажите, я вас не ограблю, Васильков. — Я вполне уверен, что не ограбите. «Верного я имею без всякого риску три лесные дачи при моем имении, что может составить 1050 пятьдесят». «Это хорошо. Пятьдесят тысяч деньги. С ними в Москве можно иметь на сто тысяч кредита. Вот вам и полтора тысяч. С такими деньгами можно довольно долго жить с приятностями». Васильков. Но ведь надо же будет платить, наконец, Телятев. А вам-то какая печаль? Что вы уж очень заботливы. Вот охота лишнюю думу в голове иметь. Это дело предоставьте кредиторам. Пусть думают и получают, как хотят. Что вам в чужое дело мешаться? Наше дело уметь занять, их дело уметь получить. Васильков. Не знаю. Таких операций не производил. Наши операции имеют совсем другие основания и расчеты. Телятив, Вы еще молоды. Дойдете и до наших расчетов. Васильков. Не спорю. Но позвольте просить вас познакомить меня с Чебоксаровыми. Хотя я имею мало вероятности понравиться, но надежда, знаете ли, никогда не покидает человека. Я, как увидал ее с неделю тому назад, все о ней и мечтаю. Я узнал, где они живут, и в том же доме квартиру нанял, чтобы видеть ее почаще. Стыдно деловому человеку увлекаться, но что делать? Я в любви еще юноша. Познакомьте, прошу вас. Телятев. Извольте. С удовольствием. Васильков крепко жмет ему руку. Если я вам могу быть чем-нибудь полезен... Телятев. Бутылку шампанского. Я других взяток не беру. Будет бутылка. Васильков, когда же нет, во всякое время и сколько вам угодно, крепко жмет Телятьеву руку. — Я право так вам благодарен, Телятьев. — Да позвольте, позвольте руку-то. Это черт знает что. Васильков оглядывается, не выпуская руки Телятьева. — Кажется, они, Телятьев, они, они, Васильков, Пойду поближе полюбоваться. Право, я такой чувствительный. Вам может быть смешно, телятив? Да вы руку-то, Васильков, извините. Я надеюсь вас найти на этом месте, Телятев. Надейтесь. Васильков поспешно уходит. Входит Глумов.